Вы, насколько мне известно, врач? Мистер Доль. я горько упрекаю себя за мою невнимательность. А ваша специальность ведь не болезни легких, глазные. Тогда вам не в чем себя упрекать. Тем более, у меня есть глаза, но я не увидел. Я не заметил проклятого микроба. Я не уделял ей достаточно внимания, я был слишком занят моими собственными делами. Но вы же специалист по глазам. Три года назад я ездил в Берлин, чтобы ознакомиться с открытиями, предполагаемыми открытиями. Коха касательно этой самой болезни. Я написал о них для стеда в ревью Review of reviews. Так-так. И все же я не распознал скоротечную чехотку моей собственной жены. Хуже того, я разрешал ей разделять со мной активную сторону моей жизни, что не могло не привести к ухудшению. Мы катались на трицикле в любую погоду, мы путешествовали в холодных странах, она вместе со мной смотрела спортивные состязания под открытым небом с другой стороны, — сказал Пауэлл, и эти слова на мгновение подбодрили Артура. По моему мнению, фиброз вокруг очагов — признак благоприятный. К тому же второе легкое увеличено, и это в какой-то мере компенсирует функцию. Но ничего более утешительного я сказать не могу. Я этого не понимаю. Артур прошептал свое возражение, так как не мог прокричать его во всю мощь своего голоса. Пауэлл не оскорбился. Он привык произносить самые мягкие, самые обходительные, «Смертные приговоры». И хорошо знал, как они действуют на тех, кого касаются. Но, конечно, если хотите, я могу назвать... Нет-нет, я принимаю то, что вы сказали мне. Но я не принимаю того, что вы не сказали. Вы дали бы ей несколько месяцев. Вы не хуже меня знаете, доктор Дойль? Насколько невозможно предсказать, я не хуже вас знаю, доктор Пауэлл. Те слова, которыми вы... Поддерживайте ваших пациентов и их близких. И еще... Я знаю слова, которые мы слышим про себя, когда стараемся поддержать их надежды. Примерно три месяца. Да. По моему мнению. И я снова повторю. Я этого не принимаю. Когда я вижу дьявола, я вступаю с ним в борьбу. Куда бы нам ни пришлось поехать, сколько бы мне ни пришлось потратить, «Он ее не получит. Желаю вам всяческого успеха», — сказал Пауэлл. Я остаюсь к вашим услугам. Однако я обязан сказать две вещи. Возможно, они не нужны, но этого требует мой долг. Надеюсь, вы не обидитесь». Артур выпрямил спину. «Солдат, готовый получить приказание». «Если не ошибаюсь, у вас есть дети?» «Двое. Мальчик и девочка. Ему год ей четыре». «Вы должны понять, что ни в коем случае... Я понимаю». Я говорю не о ее способности к зачатию. Мистер Пауэлл, я не глупец, и я не животное. Тут требуется предельная ясность, вы понимаете? Второй момент, возможно, не столь очевиден. Воздействие, вероятное воздействие на пациентку, на миссис Дойль И. Согласно нашему опыту, туберкулез отличается от других обессиливающих болезней. В некоторое время больной почти не испытывает боли, Часто болезнь причиняет меньше неудобств, чем флюс или несварение желудка. Но главное тут — ее воздействие на умственные процессы. Больные часто оптимистичны. То есть галлюцинируют, бредят? Нет, именно оптимистичны. Спокойны и бодры, сказал бы я. Благодаря прописываемым лекарствам отнюдь такова природа болезни. И то, насколько пациентка осведомлена о серьезности своего положения, тут роли не играет. Ну, для меня это великое облегчение. Да, вначале, мистер Дойль. Что вы имеете в виду? Я имею в виду, что если пациентка не страдает, не жалуется, а остается бодрой перед лицом неизлечимой болезни, страдать и жаловаться начинают другие. Вы меня не знаете, сэр. Это правда. Тем не менее, я желаю вам всего необходимого мужества. В радости и в горе, в богатстве и в бедности. Он забыл про в болезни и в здравии. Из дома для умалишенных Артуру прислали альбомы его отца. Последние годы Чарльза Дойля, пока он томился никем не ненавищаемый в своем последнем земном приюте были печальными. Но он не умер сумасшедшим, это было ясно. Он продолжал писать акварели и рисовать, а также вести дневник. Теперь Артур внезапно понял, что его отец был незаурядным художником, недооцененным собратьями по искусству и вполне достойным посмертной выставки в Эдинбурге, а то и в Лондоне. Артур не мог не задуматься о контрасте их судеб. Пока сын наслаждался объятиями славы и общества, его брошенный отец знал лишь объятия смирительной рубашки. Никакой вины Артур не ощущал, но лишь зарождение сыновнего сострадания. А в дневнике его отца нашлась фраза, которая не могла не поразить сердце любого сына. «Я полагаю», — написал он, — «что я заклеймен сумасшедшим только из-за шотландского извращенного понимания шуток». В декабре этого же года Холмса постигла смерть в объятиях Мориарти, когда их обоих столкнула в пропасть нетерпеливая авторская рука. В лондонских газетах не появились некрологи Чальзу Дойл, Но их страницы запестрели протестами и горестью из-за смерти несуществующего сыщика-консультанта, чья популярность начала вызывать неловкость и даже отвращение у его творца. Артуру казалось, что мир помешался. Его отец едва сошел в могилу, его жена приговорена к смерти, но молодые люди в Сити, оказывается, обвязывают шляпы крепом в знак траура по мистеру Шерлоку Холмсу. В конце этого угрюмого года произошло еще одно событие. Через месяц после смерти отца Артур подал заявление о вступлении в общество спиритических изысканий. Джордж. Заключительные экзамены приносят Джорджу диплом с отличием второй степени, а Бирмингемское юридическое общество награждает его бронзовой медалью. Он открывает контору в доме номер 14 по ньюхолл стрит получив предварительное обещание избыточной работы от Сангстера, Викери и Спрейта. Ему 23 года, и мир для него изменяется. Вопреки детству в доме священника, вопреки годам и годам сыновнего выслушивания проповедей с кафедры святого Марка, Джордж часто ловил себя на том, что не понимает Библию. Не всю ее, и не всегда, вернее, недостаточно всю, И слишком часто. Непременно приходилось проделывать прыжок от факта к вере, от знания к пониманию, на которое он оказывался не способен. И он чувствует себя притворщиком. Догматы англиканской церкви все больше становятся чем-то заданным вдалеке. Он не ощущает их близкими истинами, не видит, чтобы они действовали изо дня в день, из минуты в минуту. Естественно, родителям он про это не говорит. В школе ему предлагались другие истины, другие объяснения жизни. Вот так говорит наука, вот так говорит история, вот так говорит литература. Джордж навострился отвечать на вопросы по этим предметам, даже если в его сознании они не обладали реальной жизненностью. Но теперь он открыл юриспруденцию, и мир наконец-то начинает обретать смысл — Связи, до этих пор невидимые между людьми, между предметами, между идеями и принципами, мало-помалу раскрываются ему. Например, он едет в поезде между Блоквичем и Берчелсом и глядит из окна на живые изгороди. Он видит не то, что видят его соседи, то есть через маленькие интервалы, взъерошенные ветром кусты, приют для птичек, вьющих в них гнезда, но официальную границу, Между владельцами земли разделение, установленное долголетним пользованием, иногда порождающим дружбу, а иногда споры.